Глава тридцать Ой-ой, хорошо, что Казуо забыл, а Рич просто не знал, насколько больно накалывает дедушка Алилике, если бы я имела в виду лишь его саркастические замечания. Причем, блин, больно не уколотому телу, а чему-то очень нежному там внутри. Ну, потому что татушка же не на пояснице в самом-то деле, она на ауре. Кстати, Рич пыхтел и внутренне, Да и внешне довольно долго упирался. Не потому, что боялся боли, а из-за того, что ему жутко не нравилась сама мысль, что на нем нарисуют какую-то там картинку, да еще и в странно неприличном месте, как будто стриптизеру и скортнику. А тату на пояснице воспринимались им только так. Пришлось ментальным шепотом объяснять опять-таки про ауру и про то, что никто не виноват. если у всех оружий именно в основании позвоночника расположено виртуальное соединение рукояти и лезвия. Правда, выслушав аргументацию, мой принц все же проникся и снял штаны. Не сказать, что он был счастлив это сделать, но поскольку табу на наготу в призме вообще слабая, то и не стеснялся особо. Не то что козуо. Этого пришлось уговаривать дольше, а потом еще и чуть ли не силком трусы сдвигать пониже. Можно подумать, у него там хвост. Попа как попа, было бы чего стесняться. Ну и вот. А потом дед навострил свои иглы и... Ой-ой-ой, больно, по себе знаю. Рич молчал, как партизан, только в ментале зубами скрипел, пока я мысленно суетилась, ойкала, утешала и отвлекала. Козу взвыл было, когда пришла его очередь. Но тут уже пример Рича подействовал. Братан ни за что не хотел показаться слабее. Они еще не знали, что дальше будет хуже, потому что у оружия одна корректирующая татуировка на том самом месте. Ее ставят в определенный период раз и навсегда, а вот у мастера... У меня и так их уже четыре. По одному браслету на запястьях и щиколотках. А теперь, когда я повзрослела до нужного возраста и буду вынуждена жить не на земле, а в призме, Родители и бабушка с дедушкой решили обезопасить меня по максимуму. А это значит, звездец нам всем на ближайшие три часа. В смысле, и Рич, и Козуо зубами скрипели примерно каждые минут по двадцать, а орали в голос, ругались и чуть не плакали, глядя, как корёжит меня, больше двух часов. Я временами даже про боль забывала. Так пугалась то за Ричарда, то за братана. Ладно, у принца седых волос в шевелюре никто не заметит. «А если побелеет черноволосый Казо, это будет совсем нехорошо». Бабушка даже думала, не выставить ли их из еранги нафиг. Но нет, дед сказал, нельзя. «Риса, Риса, потерпи!» Бормотали они наперебой. То ментально, то вслух. И рвались то подержать меня за руки, то вытереть пот со лба. Попытку отобрать меня у дедушки они уже предприняли в самом начале сеанса иглоукалывания. Схлопотали сразу ото всех. и от меня в том числе, и больше не рыпались. «А я что по-вашему делаю?» Примерно на исходе второго часа, на то, чтобы не выть в голос и одновременно успокаивать мужчин, у меня сил уже не осталось, и я начала огрызаться. «Да успокойтесь вы!» «Ой, мне еще детей рожать вон тому белобрысому! Что, каждый раз так умирать будете?» В призме в Медеске рожают, там боли не чувствуешь, и все практически сразу регенерирует. Просветил меня натурально трясущийся и уже отстукивающий чечетку зубами Рич. «Я дома рожать буду. У бабушки!» Пропыхтела я, чувствуя, как костяная игла с какой-то странной скверной выводит предпоследнюю линию у меня на бедре. «Не доверяю я вашим... Ай! Мидескам!» «Слушайте, а не рано ли вы тут пророды начали?» — икнул Козуа. Да. «Лучше после 150», — заверил Рич, похоже, от переживаний и сам не осознавая, на какую тему идет обсуждение. «Из крайности в крайность». Все, объявил, наконец, дедушка и отложил свои орудия пытки. «Жена, дай детям отвар. Пусть протрут им кожу, а потом спят». Мы все трое тяжело выдохнули и в облегчении свалились на оленьи шкуры. Ну, точнее, свалились парни, А я просто уткнулась носом в шерсть, отпуская стиснутые в руках оленья рога, и даже не смотрела вслед выбравшимся куда-то на волю бабушки и дедушки. Правда, через минуту мой упорный меч-медведь завошкался. У него чувство долго где-то прям под свежей татуировкой активизировалось. Пополз по оленей шкуре, добрался до плошки с темно коричневой жижей. Ягели они там натолкли, что ли? Во всяком случае, воняет похоже. Нет, о полном составе я даже думать опасаюсь. Так вот, принц дополз, тряпочку намочил и двинул обратным маршрутом. Ко мне. «Ну его!» — бессильно хныкнула я, стараясь зарыться поглубже в мех. «Оно щиплется». «А вдруг без него появится воспаление?» — буквально простонал Рич. «Или инфекция? Дикие методы у вас в клане». «Воспаление чего? Ауры?» Я обреченно выдохнула, непослушными руками отобрала у него тряпку. «Поворачивайся. С вас и начнем, Я хоть выдохну». «Отдай, инвалидка!» Козуо перестал делать вид, что он умер, приподнялся на локтях и отобрал у меня лекарства. «Дожили. Добровольно другому мужику буду задницу тереть». «Поясницу, а не задницу», — фыркнула я. «Невелика разница», — отмахнулся братан. «Разворачивайся тылом, белобрысый, а сам натирай рису. Будем как обезьянки в онсене». «Ох, Шимата!» — связался с вами на свою нижнюю голову. «Вот на нижнюю из нас как раз никто не претендует», — вдруг съехидничал Рич. «Да и откуда ты знаешь? Может, найдешь в клане свою вторую половинку?» «Не надо никаких половинок. Чем она меня сможет дополнить?» Это мне получается, придется все ее недостатки компенсировать. Зачем мне глупая, некрасивая и и не зеленая? Все так же невозмутимо подколол Ричард. Колючки опять же на наших девушках не растут. И точно от меня научился так разговаривать с нашим ботаником. Прогресс, однако. Ой, хны, все болит. Вот поэтому я буду верен науке. И ай, Риса, ты что там делаешь? Обезьянку в ансене. Все нормально. Круговой обмен, дезинфект. Ой, тарам. Кто-нибудь, дайте мне одеялка. Я хочу умереть и спать. Короче, домой мы после этого приключения попали только на третьи сутки. Два дня так и продрыхли в оленьих шкурах одним клубком, как коты на печке. И нас сходу осчастливили известием, что уже завтра в клане белых мечников пройдет большой официальный прием. на котором глава клана сделает очень важное объявление, касающееся, ну, понятно, кого. «Риса, иди сюда, у меня к тебе важный разговор», сказала мама Таня, отдирая меня от Ричарда, с которым мы так и не разлепились после оленьих шкур. «Нам обязательно надо кое-что сделать, прежде чем ты выйдешь в свет». «Ричард, деточка, за тобой пришли. Я так понимаю, тебе тоже надо подготовиться и привести себя в порядок». Увидитесь уже на приеме.